Часть третья. Внутренний компас. Глава десятая. Руководствуемся своей интуицией. Элли слышала, как члены ее команды в конференц-зале обсуждают последний выпуск «Холостяка». Когда она вошла, они замолчали. Элли тоже нравилось это реалити-шоу, но она никогда не участвовала в подобных разговорах. Она считала, что как руководитель должна держать марку, а если позволить себе болтовню на отстраненные темы, команда перестанет воспринимать ее всерьез. Она всегда должна демонстрировать уверенность и собранность. На самом же деле подчиненные считали Элли холодной и чопорной. Они нервничали всякий раз, когда она собирала совещание, опасаясь, что им будут выговаривать за какие-то ошибки и недочеты. Начальник Элли поощрял стиль такого руководства, часто напоминая ей, что она должна вызывать уважение у своей команды. В конце концов, она приходила на работу не для того, чтобы заводить друзей. Тем не менее, большую часть времени Элли чувствовала себя не в своей тарелке, будто она играет роль босса, притворяясь для команды авторитетным руководителем. Как-то утром один из сотрудников Элли услышал, как она, разговаривая по телефону с подругой, шутит об одной из участниц холостяка. В лифте он сказал ей, «Не знал, что вы тоже смотрите». Элли замерла, опасаясь показаться слишком дружелюбной, но потом решила, что нет ничего плохого в том, чтобы быть собой. Сотруднику не терпелось поделиться впечатлениями. Они немного поболтали о реалити-шоу, а затем, естественно, перешли к обсуждению предстоящих рабочих проектов. В повседневной жизни Элли была веселой и простодушной, но после повышения решила не показывать эту сторону своей натуры. Общение с подчиненными помогло Элли снять с себя маску, и она почувствовала колоссальное облегчение. Элли поняла, что она не такая, как ее руководство, и их стиль управления ей не подходит. Она начала шутить со своей командой, и их реакция ее удивила. Теперь они не замолкали, когда она входила в офис, а с нетерпением ждали ее появления. Она стала проявлять интерес к сотрудникам, к тому, как они живут, а они почувствовали, что могут ей доверять и рассчитывать на ее поддержку. Тревога по поводу того, что ее не будут уважать, начала ослабевать. Она обнаружила, что может мягко вернуть разговор в рабочее русло, резко не обрывая собеседника. Такая манера ей никогда не нравилась. Оказалось, она может руководить, оставаясь собой, и проявляя чуткость к подчиненным. Вместо того, чтобы играть типичную роль строгого босса, которым, как она считала, необходимо быть, Элли выбрала свой стиль управления. Она заряжала команду энергии, создавала вдохновляющую и веселую атмосферу в коллективе. Элли начала руководствоваться интуицией, доверилась своим знаниям и опыту, прислушиваясь к телу и к эмоциям при принятии решений и постаралась стать таким наставником, которым всегда хотела быть. Спустя несколько месяцев Элли пришла утром в офис и обнаружила, что Хосе, сотрудника который должен был провести презентацию для крупного клиента, нет на работе. Она позвонила ему, но он не ответил. Чутье подсказывало ей, что случилась неприятность. И вместо того, чтобы написать ему гневное «Вы опаздываете, вы где?», как она сделала бы раньше, Элли отправила «У вас все в порядке?» и попросила другого члена команды провести презентацию. Когда спустя час Хосе наконец перезвонил, в голосе Элли звучало искреннее облегчение и участие. Причувствие ее не обмануло. Оказывается, у мамы Хосе в то утро случился сердечный приступ. Прежняя строгая, холодная Элли-руководитель непременно сделала бы поспешные выводы. Увидев, что Хосе нет на месте в такой важный день, она бы позвонила ему и сердито потребовала объяснений. Теперь же она позволяла себе слушать внутренний голос и следовать ему. На Хосе было не похоже, он не опаздывал, заранее не предупредив. Элли отталкивалась от своих знаний о человеке, от своих мыслей и ощущений, а также от ценности доброты и уважения, чтобы решить, как вести себя в данных обстоятельствах. «Когда вы поступаете так, как подсказывает чутье», то используйте информацию, которую получаете от своего разума, тела и ситуации, чтобы определиться со своими последующими действиями. У вас заложено умение критически мыслить не только в отношении идей, исходящих от внешнего мира, но и касаемо сообщений, предлагаемых собственным разумом и телом. Вы знаете, что для вас по-настоящему важно, и понимаете, как жить согласно этим ценностям. Следующая часть книги поможет собрать воедино все эти источники информации, и получить от них максимум сведений и пользы. Находясь в гармонии со своим разумом, телом, чувствами и ценностями, вы совершенствуете умение слышать интуицию, жить, полагаясь на чутье, все равно, что иметь внутренний компас. Порой хватает всего мгновения, и вот вы уже знаете, куда идти или что делать. Общество пытается навязать нам суррогат интуиции. и хастл-культуры предлагают на первый взгляд четкую систему правильности, Ешьте вот такую еду. Выполняйте такое количество упражнений. Принимайте эти добавки. Читайте этот журнал. Следуя дорожной карте, вы ощущаете, что делаете все правильно. Оценки, отчеты об успеваемости и оплачиваемые часы придают всему этому убедительности. Когда они уверены, как поступить, всегда можно найти гайд во внешнем мире. Там непременно найдется тот, кто с радостью укажет вам, что делать, и заверит, что это единственно верный путь. Эта тенденция настолько притягательна, и выброс дофамина от общественного одобрения настолько приятен, что вы утверждаетесь в мысли, что другие лучше вас знают, что вам нужно. Без всех этих правил и предписаний принятие решений может превратиться в мучение. Каждый день мы сталкиваемся с бесчисленным количеством ситуаций, для которых нет однозначно правильного или неправильного выбора. Кто знает, стоит ли расстаться с партнером, переезжать в другой город, оставаться на нынешней работе. Никто другой не примет эти решения за вас. Спросите сотню человек и получите сотню разных ответов, каждый из которых кому-то до да подойдет. Однако единственный человек, который знает правильный ответ применительно к вашей жизни – это только вы. Теперь, когда вы имеете более четкое представление о собственных ценностях, Пора начинать делать то, во что верите, а не пытаться верить в то, что делаете. Слушайте интуицию и учитесь быть не правильными, а настоящими. Безусловно, нельзя сказать, что руководствуясь чутьем, человек полностью свободен в своем выборе. Никто не спорит, за каждым закреплено право на свободу. Однако люди лишены возможности принимать множество решений из-за системного неравенства и обстоятельств, не подвластных их контролю. Не все находятся в равных условиях, но даже в ситуациях, когда опций не так уж много, мы свободны в выборе своей реакции. Мы не выбираем, что с нами происходит, но мы решаем, как отвечать на эти вызовы. Каждый день мы оказываемся перед лицом самых разных дилемм. Пора ли обращаться за медицинской помощью? Стоит ли первыми признаваться в любви? Как залечить уязвленное самолюбие или восстановить веру в себя после совершенной ошибки? Разум и логика – Бывают, пасуют в такие моменты. Однако вы и без них на самом деле знаете ответы. К ним невозможно прийти путем рациональных измышлений или вытащить их из себя. Откройтесь, не торопитесь, и вы обязательно услышите шепот своей интуиции. В течение нескольких лет мой психотерапевт помогала мне нащупать связь со своим внутренним миром. Я сидела у нее на диване и мучилась в сомнениях, принимая решения, большие и маленькие взвешивая все «за» и «против» буквально каждого своего шага. Я зацикливалась на том, как другие воспримут мой выбор, или на том, как я должна поступить, и доводила себя до отчаяния. Я жаловалась психотерапевту, что абсолютно не представляю, как быть. «Все ответы внутри. Слушай себя», — отвечала она. Я послушно закрывала глаза и пыталась услышать хоть что-то, но безуспешно. Я расстраивалась, и круг замыкался. Я снова зацикливалась на своих мыслях, мучилась в сомнениях и корила себя за то, что у меня ничего не выходит. «Дай себе время», — настаивала психотерапевт. «Когда у тебя будет ответ, ты его услышишь». И вскоре у меня произошел случай, который расставил все по местам. Я говорю о своем муже. Интуиция подсказала мне, что я нашла того самого человека. Мы с Джереми познакомились, когда мне было 19, а ему 22. Мы вместе работали вожатыми в летнем лагере. Осенью наши пути разошлись. Джереми предлагал поддерживать отношения на расстоянии, но я поместила его во френд-лист. Его доброта и надежность меня обескураживали. Я просто не знала, как быть с его стабильностью и предсказуемостью. В последующие 10 лет я встречала мужчин, которые меня увлекали, но оказывались эмоционально недоступны. В конце концов, та же психотерапевт, что учила слушать свою интуицию, помогла мне осознать, какой партнер мне действительно нужен – надежный и последовательный. И я стала искать такого человека, который не нервничал бы, когда я плакала, и не раздражался бы, когда я высказывала свои мысли, которые позволили бы мне почувствовать себя значимой и ценной. Мне и в голову не приходило, что я его уже встречала. Как-то вечером я дома занималась йогой и слушала музыку. Зазвучала песня, которая напомнила мне о том лете в лагере. Впервые за несколько лет я вспомнила о Джереми, подумала, интересно, как у него дела, и отправила ему сообщение. Уже на следующий день мы созвонились и проговорили несколько часов. На выходных он решил прилететь ко мне в гости. Я нервничала, но при виде него сразу успокоилась. Мы провели прекрасные выходные. К своему изумлению, я не ощущала ни малейшего стеснения, которые обычно испытывала на первых свиданиях. Что-то внутри подсказывало, что именно так и должно быть. Мир не взрывался яркими искрами эмоций, но не было и вечных сомнений, а подходим ли мы друг другу. Пришла спокойная уверенность, которая крепла с каждой нашей встречей. Думаю, вы тоже можете вспомнить подобные моменты, когда инстинктивно понимали, что вот так правильно. Например, поставить точку в отношениях, купить свой дом или поменять работу. Вы знали, что ребенок заболеет, или что настало время прощаться с домашним животным. В повседневных вещах это проявляется, скажем, когда вы на 100% уверены в том, чего хотите на ужин, чтобы после чувствовать себя сытыми и довольными, или когда точно знаете, что сейчас другу требуется развеяться. Интуиция берется не извне, но она и не может существовать в вакууме. Мы учимся у окружающих людей и обстоятельств, и все же наше чутье исходит изнутри. Кто-то называет его сигналом свыше, а кто-то интуитивным знанием. К сожалению, интуиция развита не у всех, когда постоянно советуют прислушиваться голосу разума, легко увлечься анализом и впасть в ступор, или начать гоняться за тем, что приносит удовольствие, не вдаваясь в глубокие размышления о своих истинных потребностях. Интуиция — это нечто инстинктивное, мало относящееся к логике, но если вы не привыкли слушать себя, На первых порах вам пригодится дорожная карта. Описанные шаги помогут развить вашу интуицию. Прислушайтесь к своим физическим, психологическим и эмоциональным сигналам. Что вы ощущаете в своем теле? Какие эмоции испытываете и какие мысли проносятся у вас в голове? Второе. Подумайте, о чем говорят эти сигналы. Наблюдайте и слушайте, не пытаясь их изменить и не делая поспешных выводов. Третье. Учитывайте ситуацию, связанную с ней информацию, полученную из внешнего мира. Ваша реакция в моменте зависит от того, где и с кем вы находитесь, чем занимаетесь или от аналогичного опыта, полученного ранее. У вашего решения будут последствия, которые необходимо принимать во внимание. Четвертое. Учитывайте ваши физические, психологические, социальные или духовные потребности. Пятое. Ставьте во главу угла свои ценности. Используйте их в качестве ориентиров для удовлетворения этих потребностей. На первый взгляд процесс может показаться долгим и утомительным. Если каждый раз для принятия решения нужно разделять его на пять этапов, едва ли удастся много сделать. Не беспокойтесь, со временем процесс пойдет быстрее и практически не будет требовать осознанных усилий. Это можно сравнить с управлением автомобилем. Сперва обдумываешь каждое движение, пока не наберешься опыта настолько, что многое делаешь на автомате. Большинство новичков беспокоятся из-за разного рода мелочей. А отрегулировал ли я зеркало заднего вида? Хорошо, теперь можно включать заднюю скорость. В какую сторону включается правый поворотник, а в какую левый? Ой, я еду слишком быстро, надо сбросить скорость. С опытом уверенность крепнет, и эти мысли исчезают. И вот мы просто садимся за руль и едем. По-прежнему обращаем внимание на мелкие детали, но это не требует никаких усилий так и с умением слушать себя. В какой-то момент мы инстинктивно начинаем знать, что делать. Удовлетворение своих потребностей. Для развития интуиции необходимо умение осознавать свои желания и потребности. У людей, привыкших быть удобными, потребности ассоциируются прежде всего с потаканием, своим прихотям с эгоизмом или сиборитством. Но поскольку все мы живые, у всех есть потребности, многие из которых, кстати, совершенно бескорыстные, Психолог Альфред Адлер популяризировал идею о том, что у всех людей есть потребность вносить вклад в общее дело или в общество в целом, а чувство сопричастности необходимо для нашего психологического здоровья. Адлер, 2010. Есть базовые потребности в пище, воде, воздухе и безопасности, необходимые для выживания. Но существуют и психологические, социальные, эмоциональные и духовные потребности, которые сугубо индивидуальны. Кому-то необходимо интеллектуальное развитие, а другим важно творческое самовыражение. Возможно, вы замечали, что какие-то потребности возникают регулярно, а какие-то выходят на первый план лишь время от времени или проявляются в определенных обстоятельствах. Например, при потере любимого человека возникает острая потребность в тактильном контакте, при смене работы, в похвале и признании со стороны. В одних ситуациях мы стремимся внести свой вклад в общее дело или прийти на помощь, а в других – поберечь собственные силы. Как правило, все зависит от контекста. Когда мы осознаем свои потребности и знаем, как их удовлетворить, то быстро понимаем, если что-то идет не так, и меняем стратегию поведения. В приложении вы найдете перечень потребностей в самых разных областях, созданные центром ненасильственного общения. Он поможет определить, какие потребности у вас не закрыты на текущий момент времени и какие из них наиболее важны для вас. Выпишите или обведите те потребности, которые сейчас удовлетворяются или могут быть запросто удовлетворены. Рядом выпишите или подчеркните те потребности, с удовлетворением которых есть трудности, и в конце напишите, как вы могли бы удовлетворить эти потребности. Как услышать свою интуицию? Интуиция направляет в нужном направлении, если только мы способны услышать ее шепот. Иногда она действует как GPS-навигатор и приводит в заданную точку. Так случается, когда мы сразу же точно знаем, что нам нужно или как поступить. Когда наш друг внезапно падает, и у него начинается приступ, мы хватаем телефон и набираем 112. Порой интуиция, как компас, указывает лишь общее направление, чтобы мы понимали, что не сбились с курса, но детали путешествия становятся ясны не сразу. Скажем, в школе мы определяемся с тем, что нам интересно, однако до конца не уверены, какую же профессию выбрать. А бывает, что интуиция больше похожа на эмпирическое предположение, чем на уверенное «да». Поэтому не паникуйте, если у вас есть не вполне понятное внутренние ощущение и вы не уверены в деталях. Доверять интуиции не значит игнорировать логику или действовать импульсивно. На самом деле все наоборот. Она подталкивает к активным действиям, соотносящимся с нашими ценностями и информацией, полученной от тела и разума. Когда вы научитесь искать ответы внутри себя, инстинкт станет сильнее. Бывает, что ответы не приходят тогда, когда их ждешь, из-за чего мы чувствуем себя потерянными и сомневаемся, в правильном ли направлении идем. Однако постепенно ситуация проясняется, и мы либо остаемся верны выбранному курсу, либо меняем направление. Для развития интуиции регулярно напоминайте себе о своих ценностях, с интересом наблюдайте за своими мыслями, реагируйте на сигналы, которые посылает ваше тело, и замечайте послания, содержащиеся в ваших эмоциях. Собирайте информацию изо всех этих источников, и вам станет проще слышать свою интуицию и следовать ей. Один из способов наладить связь с собой – это действовать в соответствии со своими ценностями. В любой ситуации у вас есть выбор, как поступить. Приверженность – это шаги, согласованные с ценностями, которые вы повторяете снова и снова. Она предполагает не только следование собственным ценностям, но и гибкость в поступках с ориентацией на ситуацию и доступные ресурсы. «Моя клиентка Ариэль ценила сострадание». Как-то она пожаловалась на назойливую коллегу, которая ее жутко раздражала, но тут же спохватилась и добавила, «Она меня достала, но я ее понимаю. Думаю, я бы вела себя так же, если бы мой ребенок болел раком. Ей нелегко». Быстрое приключение на сострадание позволило Ариэль скорректировать поведение в моменте. Она жаловалась и критиковала другого человека, и это было ей самой неприятно. Она поняла, что такое поведение — никак не соотносится с ее ценностями. Всякий раз, замечая за собой осуждение, она переключалась на сострадание и вскоре обнаружила, что первой ее мыслью в подобных ситуациях стала, им и без того приходится несладко сладко. Действуя согласно своим ценностям, она выработала автоматическую реакцию, не противоречащую собственному внутреннему миру. Ариэль не отрицала появляющееся чувство раздражения, но отвечала на него так, чтобы это соответствовало ее представлениям о жизни и общении с людьми. Будьте искренними в своих поступках. В этом задании вам пригодится дневник или можете воспользоваться приложением к данной книге. В главе 5: вы определились со своими ценностями. Напишите одну из самых приоритетных. Теперь опишите ситуацию, в которой вы действовали вразрез с этой ценностью. Как бы вы могли поступить по-другому, чтобы ваше поведение больше соответствовало выбранной ценности? А теперь вспомните ситуацию, в которой вы действовали согласно этой ценности, что говорили, делали или на чем акцентировали внимание. Что вы можете предпринять, чтобы в дальнейшем в аналогичных ситуациях вести себя в соответствии со своими ценностями? Учитывая, насколько общество и принятые в нем устои могут давлять над нами, бывает трудно откинуть условности и обратиться к внутреннему чутью. Иногда нам приходится делать выбор, как в случае с эмоциями, когда мы решаем, несут ли они в себе ценные сигналы или попросту являются выученными реакциями. Это особенно важно, когда интуиция подсказывает нам то, что идет вразрез с привычными моделями. Скажем, вам говорили всегда быть вежливыми и никогда не ставить других людей, особенно мужчин, в неловкое положение. И отказываясь выпить с назойливым незнакомцем, нарушающим ваше личное пространство, вы испытываете чувство вины или вас воспитали в духе бескорыстного альтруизма, Поэтому тяжело отказать другу, когда он просит закинуть его в аэропорт. У вас в этот день много дел. Вы просто не успеваете вовремя, но все равно чувствуете себя виноватыми. Помните, доверять интуиции не значит делать все, что возбредет в голову. Интуиция помогает выбирать себя и уважать собственные ценности. Да, порой это выражается в поступках, которые расстраивают других. Следуя за своими ценностями, вы научитесь доверять собственной интуиции, даже когда она подсказывает то, что идет вразрез с предписанными обществом моделями и шаблонами. Чем чаще вы будете позволять себе быть искренними и настоящими, тем быстрее поймете, нравится ли вам быть такими, а интуиция поведет вас в нужном направлении. И все равно каждый день вы будете сталкиваться с ситуациями, в которых придется выбирать, остаться ли верными своим принципам или ориентироваться на авторитеты wellness и hustle-культур. Это те самые моменты, когда необходимо задуматься о личностных границах. Может оказаться, что некоторые люди не считаются с вашими потребностями и решениями, или ваши с ними отношения построены на ложных представлениях об общих ценностях. Скажем, для человека до сих пор важно то, к чему вы поменяли свое отношение, когда перестали следовать за навязанными ориентирами и начали больше прислушиваться к себе. В следующей главе мы поговорим о позитивном взаимодействии и установлении границ, чтобы вы ощутили в себе уверенность и смело прокладывали свой путь. Границы помогают защититься, а не отгородиться. Когда вы выстраиваете их, основываясь на своих ценностях, они способствуют гармонизации и укреплению ваших отношений с окружающими.